Я знаю. Знаю. Что же мне теперь остать? И дальше по намеченному пути добиваться своей цели, мысль, которая так властно меня удержала, когда наступил желанный миг. Говорят, я добился успеха. Ну что такое успех, которому все завидуют? Жалкое, нудное, пустое башура.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 труд, который через силу выполняю самые неотложные свои обязанности. Меня томит глубокое безысходное печали. По ночам, когда меньше риска с кем-нибудь встретиться, я отправляюсь бродить, хотел бы узнать, да, любопытно, что подумают люди, если вдруг узнают, что будущий министр, представитель самого ответственного департамента Бродит в темноте один один ошенек чуть ли не вслух оплакивая какую-то деверь какой-то вплывает побледневшее лицо Олеся его глаза с необычайным угрюмым блеском сегодня вечером я вижу его особенно ярко я сижу на диване вспоминая его слова интонации его голоса а вчерашний вечерний выпуск газеты с извещением о его смерти лежит рядом со мной его тело нашли вчера рано утром в глубокой яме близ вокзала